Глава 8. Способ победы над командой Посейдон. «Ван Жена возвращается!» Услышав эту новость, лисини и остальные выбежали его встречать. Они не расслаблялись все это время, тренировались и постоянно пересматривали сражения Атлантов, пытаясь найти способ победы над ними, но какое же они почувствовали облегчение, вновь увидев Ван Джена. «Ой, смотрите, кто у нас тут! Такой свеженький и бодрячком! Кажется, ты успел неплохо восстановиться!» Айцао не могла не пошутить в такой момент. «Сойдёт. Главное, руки до да ноги целы. Айцао, чтобы окончательно подготовиться перед встречей с атлантами, мы немедленно начинаем тренировку за закрытыми дверями». Вдруг сходу заявил Ванжан. «Без проблем. Все только и ждали от тебя этих слов». Ван Жан не успел толком вернуться в строй, а саламандры уже перешли в режим самоизоляции, оборвав все связи с окружающим их миром. «Это же... кажется, они даже не задумываются о том, чтобы сдаться». На данный момент у Саламандера осталось всего 4 человека, способных сражаться. Ван Джан, Алисень, Муджань и Сноули. А это значит, что у них есть только одна возможность – победить со счетом 3-0. Но это невозможно. Провернуть нечто подобное с атлантами будет в 10 тысяч раз сложнее, чем с командой «Рассеянный дух». Во-первых, команда Атлантиды выглядит посильнее, а во-вторых, тут дело в подходе. Атланты вовсе не относятся к тем, кто любит битвы смерть. Проще говоря, они не дадут Саламандрам такого же шанса. Их стиль сражения более гибкий и многообразный, к тому же они не дураки, чтобы не сделать выводов из поражения беданцев. Команда Посейдон ни за что не допустит такой же ошибки. Тем не менее, теперь уже одно было известно наверняка. Каким бы ни был конечный результат, Саламандры вновь собираются сделать все возможное. Кажется, в их лексиконе вообще нет слова сдаться. Возрождение Ванженна возродило страсть каждого зрителя, Сомнения растеялись, и билеты на второй матч полуфинала стали разлетаться, как горячие пирожки. На онлайн-площадках цены на обычные места повысились в 10 раз, а на самые лучшие даже в 50 раз. Это был просто невиданный ранее ажиотаж. Тем временем на официальном сайте SIG выложили репортаж, посвященный давней вражде Ван с Атлантами. Начиная с Айджи, на которых выступал Ван Жен, заканчивая соревнованиями королей, он всегда демонстрировал, что является лучшим пилотом призрачного князя и не только среди людей, но и среди атлантов. Для Атлантиды такое не может не считаться позором, и она уже давно хочет отобрать у него этот титул. В полуфинале Айджи, одна из сильнейших на тот момент команд турнира, команда Атлантиды, пала именно от руки призрачного князя, которым управлял Ван Жен. Видео того боя впервые оказалось в публичном доступе «Чудо из чудес». Совершенный контроль над призрачным князем и мгновенная атака заставили атлантов признать превосходство человека. И вот колесо судьбы вновь свело Ван Джина с атлантами в полуфинале. Сможет ли он повторить свой подвиг или на сей раз его ждет только падение? Атланты, которых обычно мало волновал вопрос победы или поражения, явно отнеслись к предстоящему матчу серьезнее, чем обычно. Это был просто беспрецедентный случай». Все знали, что они не особо стремятся к победе. Для них главное показать себя, чтобы люди не забывали об их мощи, а о в соревнованиях – это так, пустяки. Однако Ван смог пробудить в них желание к борьбе. На самом деле, нечто подобное уже происходило во время соревнования королей, однако тогда Атлантида не смогла достигнуть желаемого. И вот теперь настал черед Дина Атласа – Принца. Интересно, что он думает по этому поводу? Решив найти ответ на этот вопрос – Скарлет связалась с капитаном команды «Посейдон» и предложила ему провести интервью. Разумеется, в таких условиях он не мог отказаться. «Ваше высочество, матч между вашей командой и командой «Саламандр» стал самым ожидаемым событием на этих SIG. Его уже назвали «Судьбоносным». Как вы к этому относитесь?» На сей раз Скарлет решила вести себя более агрессивно по отношению к своему гостю. Дина улыбнулся. «Что ж, это действительно будет судьбоносная битва, и мы старательно готовились к ней». Фактически одна из главных причин, по которой наш тред участвует в Асайджи, это сражение с ванженом. Скарлет очень сильно удивилась такому заявлению, и не только она. Это был прямой эфир, и потому чат сразу же взорвался комментариями. Команда Посейдон прилетела сюда за головой Ванжена. Ау, это было слегка неожиданно. Ваши слова, получается, что вы оцениваете Сламандер как самых главных своих конкурентов. Я правильно поняла? Да. «Саламандры — самая сильная команда на этих САЙДЖИ, и через три дня мы приложим все усилия, чтобы одолеть их и получить славу победителя». С необычайной серьезностью в голосе ответил принц Атлантов. Скарлет чуть было не обронила свою челюсть. Некоторое время она просто молча пялилась на собеседника, переваривая услышанное. «Он явно не шутит!» «Ваше Высочество, вы, вероятно, знаете, что текущее положение Саламандр довольно-таки плохое. Если бы им не пришлось пережить столь разрушительный матч в четвертьфинале...» «Возможно, они и представляли бы для вас угрозу. А так? Разве они неуязвимы сейчас?» Дина помотал головой. «Пока среди них есть Ван Жен, саламандры всегда и для всех будут представлять угрозу. Можно сказать, что он является очень образцовым представителем солдат человечества. Люди до сих пор заправляют в коалиции Млечного Пути, именно благодаря таким, как он. Ван Жен заставил нас признать, что нам тоже есть чему у вас поучиться, и потому я не смею его недооценивать. Мы уже закончили все приготовления... Надеюсь, что мне хватит сил вернуть нашу утраченную славу. Благодарю вас, ваше Высочество Атлас, за оказанную мне честь взять у вас это интервью. Я думаю, учитывая ваши отношения и отношение вашей команды к предстоящему матчу, всем уже стало понятно, Саламандрам не стоит надеяться на удачу. Мне остается только выразить надежду, что ванжан сможет найти, чем снова нас удивить. Все, кто посмотрел это видео, прониклись еще большей симпатии к Атлантам. Они способны проявлять уважение даже к такому ослабевшему противнику. Это в очередной раз показало, насколько выдающейся является цивилизация Атлантиды, на самом деле результат очевиден, и его высочество просто решил проявить учтивость. Команда Посейдон уже успела продемонстрировать чемпионскую мощь, саламандром ни за что с ними не справится. Можно сказать, что полуфинал — это уже битва престижа. Однако у каждого в душе все же теплилась надежда, даже с учетом того, что эта надежда была настолько нереалистичной, что никто и представить себе не мог, каким образом она может сбыться. И «Именно это делало второй матч полуфинала столь ожидаемым!» Элиер усмехнулся и выключил Скайлинк. Лофей, находившийся рядом, тоже рассмеялся. «Босс, Ван Джен на последнем издыхании, так что вам больше не нужно о нем переживать. А лучше подумать о тактике. Как мы поступим?» Элиер в ответ бросил на него суровый взгляд. «Мы столько лет знакомы, а ты до сих пор не научился понимать Ван Жена? Думаешь, они только для вида перешли в закрытый режим тренировок?» <смех> Но думаю, они обдумывают контрмеры. Однако руническое искусство атлантов подобно магии. Если возможно его разгадать, то на это понадобится как минимум несколько лет. К тому же у них даже полный состав не набирается. Я не вижу, как Саламандры смогут победить в таких условиях. Пожав плечами, объяснился Толстяк. Он вовсе не преследовал цель успокоить Лиера. Фактически, даже самые ярые болельщики Саламандр и те просто поддерживают своих кумиров в столь тяжелый для них час, не особо ожидая победы. Максимум, чего они хотят, это чтобы Саламандрам удалось выступить достойно в своем последнем матче». Лиер усмехнулся. «Вы все слишком плохо знаете Ван Джена. Разумеется, Лиер считал, что лучше всех Ван Джена в этом мире знает именно он. Ему понятен каждый его шаг. У Лиера имелись тысячи аргументов в пользу того, что Саламандры закрылись от всего мира не просто так. Это значит, что Ван Джен нашел нашёл таки способ, как противостоять рунам атлантов». «Иначе он бы никогда не поступил таким образом». На что он сдох? Как ему это удалось? Атланты лишь недавно показали свою истинную силу, а этот парень уже, пожалуй, нашел не только способ, как противостоять ей, но и научился копировать её. Сердце Лиера забилось в немного сумасшедшем ритме, Разом разум говорил ему, что даже если в рунической технологии атлантов и есть изъян, то его не так просто найти. То есть этот изъян относительный, как-никак атланты пользуются рунами уже несколько столетий, Поэтому эта сила должна быть достаточно стабильной, однако речь о Ванжене. Этот человек, чтоб он сдох! Он настоящий дьявол во плоти и всегда найдет, как выкрутиться. Какой же способ ему открылся? Эльер пришел в ярость, Ванжен додумался до такого, а он даже кончика хвоста этой истины не видит.